После разговора с Никой и Виктором за завтраком в аркуте Наум Гершвин тут же позвонил в следственный изолятор и попросил своего знакомого сотрудника устроить ему встречу с заключенным Трифоновым. «С меня причитается, если сможешь устроить меня сегодняшний поток», сказал он, доедая свой английский завтрак, яичницу с аппетитным румяным беконом. «Я постараюсь», – ответил ему знакомый. а «Вроде было местечко на полдень. Ждите звонка». Гершвина в Оркуте тоже хорошо знали, уважали его деловые качества и знали, что просто так он ни о чем просить не станет. «А зачем вам этот крашеный звонарь?» спросил Виктор, поедая яичницу из трех яиц. «Его интересы вроде бы представляют адвокаты Сайковы. Вспомнив эффектное появление Марфы и Светозара на бульвары пищевиков, он затрясся от плохо сдерживаемого смеха и чуть не уронил кусочек яичницы с вилки на колени. «Юристы погорелого цирка!» фыркнул Наум. Отставил пустую тарелку и занялся кофе с коричным синабоном. Так представляет что он либо загремит далеко и надолго, либо голым на улице окажется, либо вообще еще хуже закончит, упаси боже. Видел я, как они работают, куром насмех. Только глотки драть здоровы. Ты что, решил помочь Трифоному избежать иска от 67-й параллели? Удивленно посмотрела на него Вероника, принимаясь за сырники. А я думала, что ты солидарен с Сергеем Трофимовичем, желающим проучить приколиста по всей строгости закона. Он ведь немалые убытки им причинил своими звонками. «Я хочу», — мрачно сказал Наум, — «чтобы этот дурачина живым остался. А то эти горлопаны устроят ему смену меры пресечения. А в Воркуту заявится новый киллер от Панакоты. И лучше уж отсидеть за телефонное хулиганство по 207-й статье и на свободу выйти своими ногами» чем отправиться вслед за Ершовым. Помните, как говорил ручечник вместе встречи, лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пире? И если Трифонов правильно меня поймет и сдаст мне заказчика этой комбинации, поможет разоблачить и остановить этот взбесившийся десерт, то у нас будет шанс взять кукловода за обийцалы прежде, чем он еще кого-то порешит. Эх, дети мои, ведь это самое сложное начинается. Нужно так прихватить Сафронову, если это она против Сега интригует. Чтобы она не смогла извернуться. И чтобы ее юристы карманные дело не развалили на стадии предварительного следствия или на суде. Потому что пока у нас ни одного прямого доказательства ее виновности нет. И на суде нас с такими песочными замками погонят грязными тряпками по кочкам. «Я вам уже верю. Но надо, чтобы поверила судья. Нам, а не ее адвокатам». «Сафронова настоящая змея в шоколаде. Я знаю, как она раскатывала губу на брак с такими перспективами. Она умеет просекать выгоду и поняла, что Серега еще только на взлете. А когда наберет высоту, его жена вся в золоте будет. А он ее бортанул накануне торжества». У дамочки могло и кукуху снести от такого облома. Как же ее, такую королеву Марго, бросили? Пусть, мол, теперь сам с голой задницей останется, да еще лет на 20 сядет. — А ты знал об их отношениях? — спросила Вероника. — Я должен был выступать шафером жениха на свадьбе. Уже приехал в Москву. И вдруг звонит мне в гостиницу Серега и своим обычным бесстрастным голосом сообщает, что свадьба отменяется. Они, мол, с Маргаритой поняли, что поторопились с помолвкой. Я еще удивился, почему эта лиса в первый же вечер не закидала Сега тапками в каком-нибудь интервью или интернете. Так и заподозрил грешным делом, что у нее совесть нечиста. Вот и молчит. А Серега просто не пожелал ссоры из избы выносить. Так и оказалось. Берег женскую честь, даже застуков ее в недусмысленном виде. «Головой надо думать на ум, а не грешным делом», – привычно пошутила Вероника. «Да, ты оказался прав со своей догадкой, поспешили. Маргарита оказалась не готовой стать хорошей женой и хотя бы из уважения о любви я и не говорю хранить верность будущему мужу». А Сергей Трофимович понял, что не разделяет ее взгляды на свободную любовь и теорию стакана воды – Может для нее вступить в интимную близость все равно, что стакан воды попить. Или достать кошелек и заплатить за товар, услугу или роль в клипе. А он более серьезно к этому относится. Наум что-то гневно выпалил на идиш, судя по интонациям, крепко выругался. И сказал, да, тогда понятно. Такой свободы отношений Серега не потерпел бы. Карина и северяне очень серьезно смотрят на брак и жену по тоскушку рядом не потерпят. Если для нее обычное дело перепихнуться за роль в клипе очередного модного визгуна, то для него это измена. Она могла просто не понимать, в чем провинилась, — вступил в разговор Виктор. Обычный рабочий момент спонсор устроил ей желанную роль, а она расплатилась с ним за это. Виновата она себя не чувствовала. А потом пришла злость, как у рыбака, у которого в последний момент сорвалась крючка, уже почти вытянутая из воды в лодку крупная рыбина. Кое-кто в такой момент на нервах способен даже удилище сломать. Итак, рентген в Лабытнанге уже задержан и сейчас, наверное, дает показания Андрею и его людям. Думаю, под следствием он не станет уходить в несознанку, понимая, что взят с поличным. И какой приговор ему грозит. Чтобы избежать пожизненного заключения, он постарается заработать себе смягчающие обстоятельства. Признание, раскаяние, помощь следствию. И Алина, после сорвавшегося покушения на нее, стала более словоохотливой. Кстати, тоном фокусника, готовящего вытащить кролика из шляпы, сказала Ника. В ВУЗе, который окончили Ершов, Трифонов и Сайковы, и где иногда учится Поликарпов, часто проводятся тренинги по ЗОЖу и мастер-классы хелсфуда, и приглашенной звездой на них часто выступает госпожа Сафронова журналистка отпела кофе. И в числе ее подписчиков и весьма активных поклонников, не скупящихся на лайки, хвалебные комментарии и перепосты, числятся. «Кто-то из нашей великолепной пятерки из студии Азусов?» – спросил Виктор. «Ну вот, сорвал мне сюрприз. Мог бы подыграть, сделать вид, что теряешься в догадках». И еще, студентов, посещающих ее мероприятия время от времени приглашают в массовку на запись ее телешоу. Некоторые даже сами вызываются. И наиболее часто студию посещают Максим Трифонов и Марфа Сайков. И Алина Бельская пару раз была в списках приглашенной массовки. А еще на подрабатывала, флайеры раздавала приглашения в ЗОЖ-клуб и модный дом Сафроновой. Еще одно совпадение, но очень интересное. Ника добела остывшие эспрессо зазвонил телефон наума слушаю весьма благодарен выезжаю с меня причитается наум осушил свою чашку благо его егодупио тоже был уже почти холодным и встал из-за стола все дети мои покидаю вас хорошо все же иметь 100 друзей на 100 рублей сейчас мало что купишь а друзья очень выручают да согласилась ника на 100 рублей купишь разве что пару носков тысячи мелочей Правда, это будут очень хорошие носки. Или чашку кофе. — Что, удалось достать место в сегодняшнем потоке? — Да, через час. Торжествующе улыбнулся Наум. — Я, кстати, еще при задержании дал понять Трифонову, что всегда готов выслушать его, если он пожелает посекретничать. И, похожий момент настал. Побежал я. Благословите дядюшку Наума. Положив на стойку буфетчицы тысячи рублей за английский завтрак, сырники и кофе, Наум торопливо вышел из зала.